Глава 17 Пожар случился не сегодня. Обгоревшая древесина успела совсем остыть. Внутри остались следы бессмысленного разрушения, предшествовавшего пожару. Первым делом был уничтожен алтарь. На полу валялись осколки лампады. Зонд над очагом был сорван, клеть перевернута. Видимо, это и послужило причиной пожара. Однако огонь не смог разделаться со всей постройкой. Стена с окном уцелела, как и кусок стены позади алтаря. Там сохранился также обломок крыши. Пожар утих, не успев пожрать всего. Возможно, ему не дал вовсю разойтись начавшийся ливень. Мэтью думал найти тело гостеприимного бородача, однако ни среди пожарища, ни во дворе его не оказалось. Уж не поджег ли он свою обитель сам? В припадке религиозного экстаза, прежде чем отправиться в какое-нибудь паломничество. Только куда, Господи, куда? Нет. Тогда уцелел бы алтарь. А вдруг отшельник восстал против своего Бога, прозрев и поняв, что побежден. Нет, не похоже. Все напоминало скорее следы обыкновенного человеческого буйства, а не вдохновения, вылившегося в разрушение святыни. По чудом устоявшей стеной. Сохранилась кровать. Ее тоже опалило жаром, из-за которого поролоновый матрас превратился в отвратительное месиво. Однако это все-таки была именно кровать. Мэтью расстелил одеяло. Они тоже уцелели, если не обращать внимания на запах Гарри. Билли стоял рядом, в ужасе прикусив губу. — Как бы то ни было, вот постель, — сказал Мэтью. — Я помогу тебе раздеться. — Наверное... Это сделали те же люди, которые забрали наше ружье, предположил Билли. — Возможно. А вообще-то не знаю. Одно ясно. Теперь их здесь нет. А завтра мы найдем Лоренса. Сон, вот что тебе сейчас требуется прежде всего. Он опустился перед мальчиком на колени и разул его. Подошвы башмаков совсем протерлись. В одном месте их толщина не превышала толщины листа бумаги. Добравшись до грота... Надо будет позаботиться и об обуви. Мэть укрыл били одеялами и заботливо подоткнул их со всех сторон. «Ну как ты?» «Прямо как на койке, на том корабле. А где будете спать вы, мистер Коттер?» «Уж я-то найду у себя местечко». Он валился с ног от усталости, но первым делом следовало разжечь огонь. На пепелище не осталось ничего съедобного. Огромный котел, в котором отшельник варил еду, валялся верном во дворе у Мэтью была лишь картошка которую унес сюда в качестве подарка предстояло развести огонь или сживать клубни сырыми к счастью мародеры не позарились на инструменты у пилы обгорела ручка, но само полотнище не пострадало. Мэтью набрал обгоревших дощечек и кое как распилил их затем настрогал ножом щепок это оказалось еще труднее чем пилить однако в конце концов Он справился и с этой задачей. Сложив древесину, долго щелкал зажигалкой. Пламя то вспыхивало, то снова гасло. И только когда он в конец отчаялся, охватило дрова. «Когда у нас появится постоянное жилье, надо будет все время поддерживать огонь», — дал себе зарок Мэтью. И зимой, и летом. Трудно было представить себе более прекрасное, вселяющее надежду зрелище, чем пляшущее пламя. Он сидел, глядя на огонь, и наслаждаясь теплом, пока голова его не упала. Он встрепенулся. Не хватало только свалиться в огонь. Ему опалило лоб, и сон сняло как рукой. Мэтью взял помятую воронку и еще больше согнул ее, чтобы получилось подобие очага. Наложив внутрь картошки, он поместил свое изделие в огонь. Потом собрал оставшиеся дощечки и сложил из них ложе. Спать, конечно, будет жестко, но это все же лучше, чем голые кирпичи. Когда картошка испеклась, Мэтью насыпал в воронку новую порцию. Билли крепко спал. Он так утомился, что лучше было его не будить. Мэтью съел несколько картофелин, а остальные отложил про запас. Потыкал ножом еще не готовые. Минут десять и можно вынимать. Он лег на свои дощечки и уставился на огонь. Потрескивание дров и тихое дыхание Билли. Вот и все звуки, нарушавшие мертвую тишину. В темноте. А заряемый огнем Мэтью, чувствуя себя бесконечно одиноким, повел беседу с Эйприл. Вы были правы. Но это просто глупость и невежество, то есть порог, с которым можно бороться. Я уже переменился, а потом, учась у вас, изменюсь еще больше. Вам ведом более изощренный язык. Но стоит мне послушать вас дольше, и я тоже ему обучусь. А пока я буду общаться с вами знаками. Знаками говорящими о любви. Он почувствовал на лице влагу и проснулся. Дождь лил вовсю. В очаге шипели почти угасшие угли. Царила кромешная тьма. Матью добрался до постели Билли. Она частично осталась сухой, ибо над ней нависал кусок крыши. Однако нижняя часть успела отсыреть. Он достал плащи и тщательно закрыл ими одеяло. У изголовья было местечко, где можно было присесть и спрятаться от дождя. Мэтью скорчился там, дожидаясь, когда кончится ночь. Через некоторое время Белли начал кричать в бреду. Мэтью стал успокаивать его, но мальчик вряд ли разбирал слова. Он твердил про капитана. Видимо, так звали его собачонку. Капитан потерялся, и он никак не может его отыскать. Мэтью уверял его, что капитан вернется, Но Белли не реагировал на уговоры. В конце концов, дождь ослабел. Вскоре небо стало медленно светлеть, предвещая зарю. Все картофелины, и отложенные про запас, и те, что остались в костре, намокли и разбухли. Причем последние предварительно сгорели. Разжечь сырые дрова было немыслимо. Белли утих, и Мэтью отправился на разведку. Отшельник говорил, что источник еды находится где-то неподалеку. Что ж, не грех попытать счастья. Искать долго не пришлось. Тело самого отшельника послужило указателем. Сперва Мэтью почудилось, что отшельник лежит тут один, но, подойдя поближе, он увидел второе тело. На горле трупа тесно сомкнулись пальцы отшельника. На последнем было множество ран, в том числе страшная дыра на голове, нанесенная, как видно, топором. Можно было в общих чертах понять, как разворачивались события, хотя детали было уже не восстановить. Вероятнее всего, Его нашли в лачуге и заставили вести к тайнику. Возможно, вышло и по-другому. Мародеры застали бородача у тайника, а жилище сожгли уже потом. Одно не вызывало сомнений. Он решил не даваться им живым и задушил одного из бандитов, пока другие наносили ему смертельный удар. Он был, наверное, недюжинным силачом. Мародеры уволокли то, что смогли. Мэтью не пришлось долго возиться, чтобы обнаружить остальное. Он забрал четыре банки тушеной говядины, более чем достаточно на один день. Белли был очень слаб, и теперь важнее всего путешествовать налегке. Мэтью снова оглянулся на трупы. Запаха почти не было. Видимо, роковые события произошли не больше двух дней назад. По телам задушенного оказалась скомканная материя. Мэтью узнал на престольную пелену с алтаря. Видимо, за нее грабитель и поплатился жизнью ведь он совершил святотатство. Мэтью потянул за край и вытащил накидку. На ней было три сюжета из жития святых мучеников. Стефан, побиваемый камнями, колесуемая Екатерина, Себастьян утыканный стрелами. Мэтью накрыл пеленой голову отшельника и побрел прочь. Бели бодрствовал, но метался в горячке. Мэтью понял, что мальчика нельзя оставлять здесь, что главное — как можно быстрее доставить его к Лоренсу. С другой стороны, он не сможет ни идти, ни цепляться за спину Мэтью. В конце концов Мэтью разодрал одно из одеял на полосы и связал из них сбрую, чтобы укрепить Бели у себя на спине. Ни одному, ни другому это не солило удобства. Оставалось надеяться, что сбруя докажет хотя бы свою практичность. Мальчик в который раз отказался от еды. Мэтью порожнил одну из банок с мясом, заедая более или менее сухой картошкой, и, пристроив бели у себя на спине, устремился дальше на запад. Мальчик оказался весьма тяжел. Он то стонал, то плакал, то в забыти тыкался Мэтью в правое плечо, так безжизненно притягивая Мэтью к земле, что тут пугался, не умер ли он. Однако, повернувшись, он слышал его тихое дыхание. Мэтью пробовал шагать, как автомат стараясь выкинуть из головы все, кроме необходимости переставлять ноги. Однако, поверив было, что это ему удаётся, он внезапно почувствовал неимоверную боль и усталость. Выход один — отдохнуть. Найти как можно более мягкий пятачок, лишенный камней. Опуститься на колени, раскинуть руки и так замереть, будучи придавленным к земле весом Белли. Не хотелось и думать о том, чтобы развязывать ремни, нарезанные из одеяла, и снимать со спины ношу. Такое было не под силу ни ему, ни Билли. Однако после полудня это все же пришлось сделать. Они снова пересекали Саунгемптонский стуарий, покрытый засохшей грязью. Мэтью почувствовал, что окончательно ослабел, и решил, несмотря на отсутствие голода, подкрепиться. Скрыв одну из банок, он попытался накормить и Билли, однако тот уже вообще не откликался. Устроив мальчика как можно удобнее, Мэтью съел мясо сам. Пока он ел, солнце выкатилось из-за облаков. Насытившись, он позволил себе растянуться на солнцепёке, думая, что уже через несколько минут поднимется. Однако организм снова подвел его. Проснувшись, он обнаружил, что солнце переместилось в западную часть небосвода. Впрочем, Мэтью все равно не знал толком, сколько времени провел в забытии. Мальчик не спал, осмотрел на него тяжелым, пустым взглядом. Потом он закашлялся, и все его тельце заходило ходуном. Мэтью снова устроил Бели у себя на спине и зашагал дальше, стыдясь своей лени и стремясь наверстать упущенное. Торопливость всего лишь лишила его сил. Вскоре он был вынужден передохнуть. Дальше он пошел уже не с такой скоростью. Теперь и время, и расстояние, превратились в отвлеченные понятия. Противоположный берег Эстуария не приближался, зато солнце валилось с небес буквально на глаза. С неожиданной ясностью, пронзившей его как физическая боль, Мэтью понял, что им не суждено сегодня добраться до вожделенного грота. Теперь ему было все труднее бороться с усталостью, которая приносилась кровью по всему телу. Каждый шаг давался невероятным усилием воли. Каким-то чудом, удалось вскарабкаться на противоположный берег. Немного передохнув, он заковылял дальше. Под ногами росла высокая шелковистая трава, в которой порхали две бабочки. Ему хотелось лечь, утонуть в этой свежести. Но он знал, что этого ни в коем случае нельзя делать. Мэтью решил остановиться у группы деревьев, высящихся в отдалении. Там он снова собрался с силами. Вон та изгородь, тот кустарник. Куча обломков. Он шел от точки к точке от одной промежуточной цели к другой. Когда Солнце скрылось, его покинули последние силы. Мэтью рухнул на колени у пересохшей канавы, заросшей терновым кустарником. Опустив мальчика на землю, он склонился над ним. Лицо Белли было покрыто потом, запекшиеся губы приоткрылись. Мэтью отвязал от рюкзака канистру и приложил ее губам бели. Тот стал жадно глотать. Напившись сам, Мэтью прокинулся на землю, крепко обнимая белли. Оба тотчас уснули. Мэтью разбудили плач и беспокоенное ворчание мальчика. В ночном небе сияла почти полная луна. Воздух был теплым и свежим, искрились бесчисленные звезды. Он снова дал Билли попить и заговорил с ним, убеждая, что они почти пришли, что уже завтра наверняка доберутся до места. Спустя некоторое время. Мальчик снова уснул, и Мэтью застыл, глядя на его лицо, озаренное лунным светом. Поблизости кто-то громко хрюкал и сопел. Видимо, у ежей наступил брачный период. Мэтью почувствовал сосущий голод и, открыв предпоследнюю банку с мясными консервами, съел половину, надеясь, что утром Белли захочет перекусить. Он запил мясо водой и понял, что канистра почти совсем пуста. У первого же проточного водоема нужно будет снова ее наполнить». Мэтью вспомнил ручей вблизи грота и как стояла рядом с ним на коленях Эйприл. Он осознал свое одиночество, понял, что потерпел неудачу. Ему предлагалось нечто такое, на что он не был вправе даже надеяться. Но он отверг предложение. Он знал, что, поступая так, наносит ей рану, однако только сейчас до него дошло, насколько глубокую и все же ей хватило силы здравомыслия, чтобы смириться с этим и исцелить не только саму себя, но и его. Он был совершенно уверен в этом, уверен так твердо, как ни в чем и никогда в предшествовавшей жизни. Билли спал мирным сном. Мэтью прилег с ним рядом и перестал сопротивляться усталости. Их ждал последний рывок, в преддверии которого он снова обрел надежду на спасение. На следующее утро, едва снявшись с места, путники столкнулись с группой людей — тремя мужчинами и двумя женщинами. Все они были молодые и довольно чистенькие. Мэтью увидел их не сразу, они же приметили его сбили издалека. Путешественники отдыхали рядом с развалинами, в которых, судя по всему, недавно рылись. Группу охраняла собака — овчарка, не отходившая от одного из мужчин, так что было сразу понятно, что это ее хозяин. Мэтью подумал, что ему не стоит менять направление. Кроме того, тяжесть тела Билли заставляла его придерживаться как можно более прямого маршрута. Когда до людей оставалось несколько ярдов, человек с собакой крикнул. — Что случилось с мальчиком? Ногу сломал? Мэтью остановился. Его раскачивало. Мускулы свело судорогой. Собака ощетинилась и негромко зарычала. «Болен — Болен! — пробормотал Мэтью. Они какое-то время разглядывали его, а потом безразлично отвернулись. Полная девушка с еврейской внешностью шепнула что-то подруге. Обе засмеялись. Теперь Мэтью сбили, интересовали только овчарку. Не сводя с ней глаз, собака тихонько рычала. Среди сложенных на траве банок Мэтью заметил порошковое молоко. — Не могли бы вы поделиться с нами баночкой молока? — спросил он. — Или немного отсыпать? у меня есть только мясо а мальчик не может его есть возможно от молока он не откажется полная девушка сказала джо может действительно но человек с собакой оборвал ее замолчи повернувшись к мэтью он приказал идите своей дорогой нам хватает невзгота и без больных детей собака распознавшая в голосе хозяина раздражение, зарычала отчетливее мэтью побрел дальше Еще некоторое время до его слуха доносились голоса и смех. Я и не хотел молока, мистер Коттер, слабым голосом произнес Билли. Мы скоро придем, заверил его Мэтью. — Вот доберемся до грота, а там Лорен Сэйпрел тебя выходят. Я бы мог попробовать идти сам, не брыкайся. Осталось уже недолго, белли В одном месте. Мэтью потерял было направление, но потом сумел сориентироваться по солнцу и, в конце концов, вышел на шоссе А-31. Правда, неясно, к западу или к востоку от места, где впервые повстречался с Эйприл и остальными. Он мучительно раздумывал, куда же свернуть — налево или направо. Мэтью до того устал, что от одной мысли, что можно пойти не туда, у него темнело в глазах. Он прилег на траву на обочине, уложив позади себя спеленутого белья. Мышцы ломило от напряжения. Организм требовал длительного отдыха. Однако Мэтью знал, что этому требованию уступать нельзя. До грота оставалось не больше трех-четырех миль. Он с трудом поднялся на ноги и с фатализмом игрока избрал западное направление. Спустя примерно полчаса он достиг кургана, в который превратилась стоявшая тут раньше деревня. Его охватило торжество. Пусть до грота оставалось еще примерно две мили пути на север, ему уже казалось, что вот-вот выйдет кто-нибудь из друзей. Где-то близко Эйприл. Вот за этим полем. За этими деревьями. Она наверняка там. Он окликнет ее и увидит ее знакомый взгляд и улыбку. «Я помню этот пруд», — сказал Билли. «И я. Тебе не лучше, Билли?» «Немного лучше. Мы уже почти у цели». Обращаясь к Эприл, который наверняка ждала их за ближайшей рощицей, Мэтью проговорил. «Я был глупцом. Я не постиг мудрости, но я постиг хотя бы то, что я глупец. Думаю, это неплохое начало. Помоги мне. Помоги». Ручей бормотал по-прежнему. На другой стороне отражали солнце глянцевые листья рододендронов. Мэтью прошел еще несколько шагов и увидел грот. Он был пуст. Расстраиваться было глупо, здешние жители, как обычно, отправились на дневной промысел. Ближе к закату они наверняка объявятся. Мэтью освободил Билли и осторожно опустил мальчика в траву. Его охватила небывалая усталость, Но он хотя бы не чувствовал больше боли. Цель достигнута. Теперь оставалось одно — ждать.